Просилон. Так, да, ваше величество, я не привык отдыхать. Но вы бень, вам надо лечиться. Ваше величество говорили о речи, которую мне предстоит завтра произнести. Король не ответил. Этот внезапный вопрос привёл его в замешательство.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 — продолжал король тем же шутливым тоном, что Белиль вы отдали мне. И это правда, ваше величество. Поскольку в свое время вы не приняли моего дара, мы отправимся туда с тем, чтобы ввести вас во владение. Согласен. Это в такой же мере отвечало бы вашим намерениям, сколько и моим, —